Глава двадцать третья «Здесь Воронов», — произношу, рассматривая меню. «Я в курсе. Они с мэром ужинают здесь три раза в неделю. Постоянные клиенты, так сказать, рестораны и его негласная реклама. А девушка?» Искоса посматриваю на яркую блондинку в брючном костюме цвета спелой вишни, помада в тон и лодочки на высокой шпильке. Обувь не по погоде, но, вероятно, она мало передвигается пешком. «Рита, папина принцесса», — ёрничает Костя, которая влюбилась в его помощника и, конечно же, выскочила за него замуж. Вариантов отказать у шакала не было, хотя на тот момент он готовился к свадьбе с другой. А теперь дышать рядом с ней боится, потому что одно слово чурки и полетит кубарем в канаву, лишившись всего. Вот и прислуживает семейству Зарецких, ублажая всех поочерёдно. Яркая девушка. Наркоманка. Уничтожает моё восхищение Астровский. На пару с шакалом нюхают. Именно он контролирует поток дерьма, который проходит через наш город. Монополист, так сказать. Его дилер поставлял порошок, от которого умер мой сын. Элитная школа, дорогие развлечения подростков, у которых карманные расходы. «Больше твоего заработка за несколько месяцев». Никиту пригласил в компанию младший брат Воронова, учились в одном классе. Два раза попробовал, на третий — передозировка. Подростки испугались и бросили его. Нашли через два дня, как ты понимаешь, мёртвым. Костя рассказывает всё это будничным тоном, словно передаёт историю, которая лично его не касается, но в голосе отчётливо слышатся хриплые нотки. Накрываю его ладонь своей, слегка сжимая, выражаю тем самым поддержку и получаю в ответ взгляд, наполненный благодарностью. Ему нелегко делиться, но он, пересилив себя, всё же рассказывает, по какой причине желает уничтожить Воронова и мэра. Повторно окидываю взглядом Риту, а затем Воронова. «Не смотри так», — одергивает Островский. «А то ещё решит, что ты слюни пускаешь на её мужа». И плеснёт кислотой в лицо. Уже двоих так остудило, потому что слишком открыто выражали симпатию шакалу. «Вы серьёзно?» «Более чем. Выбрала?» Костя вызывает официанта, который принимает заказ. Я остановила свой выбор на лёгком салате и чае. А вот Островский пожелал мяса, но отказался от десерта. «Давно спросить хотела, почему панна кота. «Этот десерт любила моя жена». «Это дань памяти или же ваши предпочтения?» «Первое. Не думали разнообразить свой завтрак?» «Не думал», — упирается рукой в подбородок, не сводя с меня взгляда. «Но мне понравился слоёный десерт, который ты приготовила для первого ужина в доме Алика. Рассматриваю его лицо, на которое падает дневной свет, признавая, что он красив даже несмотря на глубокий шрам». Необычный цвет глаз и сейчас вызывает мое восхищение, осознаю, что тону, не имея возможности выбраться. Что бы он ни говорил, все мое существо тянется к нему, не желая принимать наступление дня, когда кости в моей жизни не станет. Если бы он только загорелся желанием жить, я бы помогла подняться и двигаться дальше. «Смотришь так, будто мы настоящие супруги», — улыбается в ответ Островский. Со стороны выглядим счастливой парой, которая насмотреться друг на друга не может. «Что?» — погружённая в собственные мысли, не сразу реагирую на слова Кости. «Опасался, что ты не сможешь правдоподобно сыграть. Ошибался. Актриса из тебя отменная». Отвожу взгляд, чтобы Костя не понял, я не играю. Всё, что он сейчас видит, — настоящее, живое и приносящее боль. Я знаю, ничего подобного в ответ увидеть мне не суждено. Лена негромко окликает, и я переключаюсь на него. Ничего не говорит, лишь внимательно смотрит. Прямой, испытывающий взгляд пронзает насквозь, открытостью и честностью. Если то, что сейчас вижу, игра, то я не желала бы выходить из неё. Грудную клетку распирает от эмоций, сковавших меня. Но официант, который приносит заказ, Отвлекает нас друг от друга. Смотри. Костя протягивает телефон. Статья о нас, вернее о том, что Островский Константин Сергеевич женился и обзавелся дочкой четырех лет. Далее наш совместный снимок с приема в доме Аронова, где мы стоим обнявшись. У меня ошеломленное выражение лица, а Парета выглядит спокойным и контролирующим ситуацию, как и всегда. Затем следует несколько вопросов о личной жизни Кости. Ответы изумляют, потому что Островский рассказывает о случайной встрече, глубоких чувствах и ребёнке, о котором не знал долгое время. Так вышло, что с матерью моего ребёнка мы когда-то пересеклись, а после непродолжительных отношений наши пути разошлись. А дочери я узнал не так давно, но теперь всё правильно, и она носит мою фамилию. Следует ответ Баретта. «Чего?» Поднимаю глаза, готовая ударить улыбающегося Костю. «Это экспромт». Разводит руками. Придумывал на ходу. Получилось эффектно, согласись. «А мой муж, получается, не родного ребёнка воспитывал?» «Получается». Соглашается Костя, уплетая мясо. «Подобных случаев миллион, если не больше. Я тоже не своего ребёнка воспитывал». «Ну, знаете...» — возмущена настолько, что готова прямо здесь выплеснуть на Островского своё негодование. «Вам нужно было немного времени, а из всего этого...» — машу перед его носом телефоном. «Получается, у вас долгоиграющие планы на нас». Планы немного скорректированы, Лена. Становится серьёзным и сосредоточенным. «Снова. Мне нужно несколько месяцев». «Несколько?» Сглатываю подступающий ком и пытаюсь дышать. Едва-то приведут к ужасным последствиям для меня. Островский равнодушно через меня перешагнёт и исполнит задуманное, а мне лишь останется оплакивать погибшего мужа. Я на такое не подписывалась. «Подписывалась?» — указывает на безымянный палец с кольцом. Причём многократно и на каждой странице. «Если бы я могла, сию же секунду аннулировала бы договор» шеплю тем самым, доставляя Костю удовольствие. Если бы, улыбается. Вообще, сегодняшний день перенасыщен отличным настроением Островского. Но теперь тебе придётся принять любые условия, выставленные мною. Напоминаю, на кону безопасность твоей дочки, нашей дочки, уточняет. Всё это неправильно. Заканчивай быть моралисткой и превращайся в Островскую. Фамилия обязывает. Кстати, на следующей неделе день города. В центре будет праздник, концерт, развлечения, в особенности для детей. Мы должны появиться. Таисия, как ты понимаешь, и она должна называть меня папой. Она не будет. Мотаю головой, уверенная, что он не сможет приказать Тасе. Будет. Сама спросила разрешения. Я дал добро. Когда? Сегодня утром. Прекратите обрабатывать моего ребёнка. Повышаю голос, обращая на нас внимание соседних столиков. «Нашего?» Я просто напоминаю. «Вы... вы...» Задыхаюсь от негодования. «Сволочь?» Костя скалится, ожидая от меня оскорблений в свой адрес. «Непробиваемый!» Вспоминаю характеристику, озвученную Гришей. «Это общеизвестный факт. Придумай что-нибудь новенькое». С аппетитом поглощает мясо, опустошая тарелку. Знала, за кого выходила замуж? — Не знала, потому что была участником вашей игры с того самого момента, как переступила порог дома Аронова. Более того, находилась в неведении до вчерашнего дня, когда вы, наконец, соизволили ввести меня в курс дела. — Перестань выкать, я твой муж. — Не могу, — растерянно смотрю на Островского. Мысленно повторяю «Костя, Костя, Костя», а язык не желает произносить. — Почему? «Просто не могу». Ухожу от ответа. Как только я произнесу Костя, выстроенная мною стена, отделяющая от чувств к рухнет, сделав уязвимой. Таким способом я абстрагируюсь, четко обозначив границы дозволенного по отношению к нему. Секс — это еще не любовь. Фиктивный брак не семья, а роли, которые мы исполняем, искусственно созданы. Сдержать себя, не рухнув в Островского, — моя основная задача. Иначе, оставшись без него, не выберусь. Константин Сергеевич, поздравляю с прекрасным событием в жизни. От неожиданности шарахаюсь в сторону, потому что, зациклившись на кости, не сразу замечаю подошедшего мэра. Островский поднимается и пожимает ему руку, скупой жест благодарности. И даже представить не могу, насколько Парета внутри выворачивает. Правила приличия, не позволяющие прямо сейчас свернуть шею Зарецкому. «Благодарю». Сухо, в стиле Парета. «Познакомьтесь с новоиспечённой Островской», — игнорирует Костю, переключая внимание на меня. «Елена, моя жена». Поднимаюсь, и Костя слегка подталкивает меня в спину, выставляя на первый план. «Антон, знакомься». За спиной мэра вырастает воронов. Проходится по мне оценивающим взглядом, слегка теряется и посматривает на жену. Уверена, он помнит неприятную сцену в торговом центре. В памяти тут же всплывает его омерзительное поведение. А когда представляю, что именно он планировал причинить вред Тасе, эмоции рвутся наружу. «А мы знакомы», — растягиваю губы в улыбке. «Так ведь, Антон Олегович?» Виделись на приёме у Аронова, а потом в торговом центре. Встреча была неожиданной и, кстати, не совсем приятной. «А вы жена?» Обращаюсь к Крите, которая тут же кивает. «О, даже так!» «А мне показалось, когда вы выражали мне свою искреннюю симпатию и надежду на более тесные отношения, позиционировали себя как свободный мужчина». Воронов даже на секунду прикрывает глаза, видимо, мысленно склоняя меня во всех падежах и уже в следующую секунду готов провалиться сквозь землю под гнётом двух пар глаз — жены и тестя. «Я неправильно выразился, Елена!» — делает попытку оправдаться. «Нет-нет!» — обрываю Антона. «Вы точно и очень навязчиво предлагали мне себя. У меня отличная память. Расплываюсь в самой милой из возможных улыбок. Подтверди, дорогой!» «Однозначно!» поддакивает Островский. Она у меня всё помнит, невероятная женщина. Ласково целует меня в висок. На секунду трое перед нами растерянно косятся друг на друга, и я понимаю, Воронову предстоит объясниться в первую очередь перед Ритой. Вот интересно, Лена. По моим сведениям, вы ещё недавно были замужем за другим человеком. И в свидетельстве о рождении отцом ребёнка значился именно он. «Ошибка? Или вы обманывали мужа долгое время?» Взгляд шакала загорается в предвкушении удачной провокации. «И точно шакал, прав Островский. Но сейчас во мне кипит обида, и я не против, чтобы Воронов передал Роме подробности сегодняшней беседы. К родному ребёнку он относился не лучше, чем к посторонним. «Ни то, ни другое. Не сразу нахожусь, что ответить». У нас с Костей глубокая и драматичная история любви. Но теперь мы вместе, а дочка находится рядом с настоящим отцом. Семья воссоединилась. Пока зная радость, пора это умиляет, но я знаю для чего это представление. Что ж, надеюсь, что теперь Константин Сергеевич, вы будете посвящать все свободное время семье. Есть проблемы, которые не стоят вашего внимания. «Сосредоточьтесь на прекрасной жене и дочке», — скалится мэр, обращаясь к Косте. «Ведь близкие всегда страдают в первую очередь от недостатка внимания». Хищный оскал и интонация определяют скрытый подтекст паузы в предложении. Явная угроза Островскому. Если он ошибется, пострадаем мы с Тасей. Анатолий Владимирович, непременно воспользуюсь вашим советом. Разговор тухнет. Зарецкий в сопровождении зятя и дочери покидает ресторан. Смотрю в окно, где Рита активно жестикулирует перед лицом Воронова. Вероятно, настолько вспыльчиво, что её терпение хватило только на то, чтобы выйти за дверь. «Ты маленькая язва», — обнимает меня Костя. «Не могу создать ему крупных проблем, как вы. Но если жена спустит на него всех собак, припоминая мои слова, отец добавит, я получу удовлетворение». И нам пора. Островский оплачивает счет, оставляя хорошие чаевые. Своими выпадами я немного повысила градус его настроения. Сегодня он такой, завтра все может измениться, вернув привычного парета. Кстати, кто это был? Воронов. Уверенно отвечаю. У мужа другой голос. Отличие практически незаметно для того, кто не знает. Кое-что не даёт мне покоя после рассказа о ревности Риты. Допустим, Рома встанет на место Воронова, сядет за него в тюрьму, а Зарецкая... Здесь всё проще простого. Незадолго до финального акта шакал исчезнет. Возможно, изменит внешность с помощью пластики. Другое имя, правдивая история, подтверждённая фактами. Список заслуг, и вот уже у мэра новый помощник, а у Риты новая любовь. Скорбящая вдова, выдержав положенный траур, выйдет замуж. «Вдова? Вы намерены убить и Рому?» «Нет, он-то мне как раз и нужен». Но таких свидетелей, как правило, в живых не оставляют. Где гарантия, что спустя год или два Орлов не проговорится? Где гарантия, что я его не раскалю, подослав своего человека в тюрьме? Если бы Воронов исчез и осел в другой стране плевать на твоего мужа, Но с такой кормушки не соскакивают, только не шакал, слишком жадный. «Почему всё так сложно?» Откидываюсь на сиденье и закрываю глаза, не в силах разобраться в замысловатых хитросплетениях. Потому что одни желают мести, другие выжить во что бы то ни стало. Внутри мучительно щемит. Понимаю, что затеянная Островским игра завершится независимо от появления в его жизни Настасьи. Не знаю, что сказать Косте, чтобы он изменил планы и хотя бы попытался наладить свою жизнь без оглядки на прошлое. Но ему откровенно плевать на мои желания. Будь я на его месте, давно бы махнула рукой и создала что-то новое. Мне так кажется. Легко рассуждать, когда это не твои страхи. Поворачиваю голову, внимательно его рассматривая. Мысли о будущем волнуют, и хотелось бы, чтобы и Костя в нём был. «Месть любой ценой?» «Да», — молниеносный ответ. «Даже если цена я и Тася?» Островский делает глубокий вдох и молчит, отказавшись от комментариев. «Но чем больше я думаю о том, во что ввязалась не по своей воле, тем больше переживаю за дочку». В горле стоит противный ком, а перед глазами пелена Въезжаем на просторную парковку многоэтажного дома, больше похожего на комплекс Костя останавливается, глушит двигатель, но не выходит из машины В случае проблем у таких людей, как вы, первыми под раздачу попадают близкие Они средства давления для достижения нужного результата Начинаю неуверенно, высказывая свои страхи Намёк Зарецкого был предельно понятен. «Я не совершаю ошибок, Лена. Просто хочу, чтобы вы помнили. Ваша ошибка может стоить нам, жизни. Знаю, вас мало трогает моя судьба, но помните, пожалуйста, о Тасе, ей всего четыре». Не сразу понимаю, что плачу. Небрежно смахиваю слёзы ладонью, но упорно хочу достучаться до Островского. Она слишком маленькая, чтобы понять суть ситуации, в которой мы оказались. Дочка прониклась к вам симпатии с первого дня. Она верит. Почему? Не знаю. Костя, наконец, покидает машину. Открывает передо мной дверь. Выхожу, не спрашивая, где мы и с какой целью приехали. Следую за ним, оказываясь в лифте. Едва сдерживаюсь, чтобы не разреветься. Выдержка подводит. Лена... «Ася, самое дорогое, что у меня есть!» Продолжаю, не дожидаясь его объяснений. «Ради неё я готова на всё. Даже на то, что считаю аморальным и неприемлемым. Только скажите, Константин Сергеевич!» Поднимаю заплаканные глаза, сталкиваясь с пустым взглядом. Его не трогают женские слёзы. Сомневаюсь, что это вообще способен на чувства из разряда сострадания и жалости, но я упорно бьюсь головой о стену. «Только скажите!» шепчу, глотая слезы трясущимися губами. Островский вталкивает меня в квартиру и закрывает дверь, погружая нас обоих в темноту. Не в силах больше сдерживаться, утыкаюсь лбом в его грудь и отпускаю себя, сотрясаясь в рыданиях. Какое-то время Костя остается безучастным, но затем обнимает, прижимая к себе, и гладит по голове. «Не могу остановиться». События последних дней сметают эмоциональной лавиной, которая не поддается контролю. Он снимает с меня пальто, пиджак, подхватывает на руки и куда-то несет. Оказываюсь на кровати, Костя ложится рядом, оплетает руками и ногами. Проваливаюсь безмятежность, продолжая всклипывать на его груди, а, почувствовав себя в безопасности, через какое-то время засыпаю.